Глава вторая. Послушайте, я устала! С тяжестью прошептала девушка, обхватив голову руками. Не знаю, зачем я вообще все это рассказываю бред какой-то. Она пробубнила последние слова себе под нос и уже было встала, чтобы выбежать прочь из кабинета, как она делала уже множество раз. Но доктор была решительна в своем настрое, только-только что-то начало получаться. Подождите! Несвойственно громко произнесла Анна Петровна. «Вы не должны уходить сейчас, Влада. Расскажите мне всё. Обязательно расскажите. Если вы устали, мы можем продолжить завтра. Но если есть силы...» Девушка колебалась, стоя в дверях. Воспоминания терзали её, но в то же время лились бальзамом на её душевные раны. Рассказ обо всём с нуля словно переносил её обратно. Переносил в то время, которое она потеряла безвозвратно. Влада впервые почувствовала какую-то лёгкость. Нет-нет, боль оставалась. Она давила на неё, словно мешок булыжников на грудь утопленника, но вместе с тем появилось какое-то странное ощущение катарсиса, очищение, освобождения. Словно долго зревший и болевший гнонник прорвался. Всё равно болит и краснеет, но уже не так. Я смогла уговорить начальство отправить меня в Дамаск в составе группы журналистов — тем августом 2031 года. Мы не были командой, у каждого из нас был свой план, как выпустить лучший материал и получить больше всего карьерных бонусов и денег. Мне помогло то, что я хорошо владела сирийским диалектом арабского языка благодаря стажировке и разбиралась в ситуации в стране. На момент приезда туда у меня уже были друзья ещё со студенческих лет, поэтому дело у меня пошло. Я оказалась эффективной, много писала, много куда была вхожа. В итоге вместо двухнедельно, на которые нас отправили, меня решили продлить на три месяца. Формально занять вакантный на тот момент пост постоянного корреспондента информационного агентства «Эра». За его же счёт мне сняли милую небольшую квартирку в приятном христианском районе Кусур в центре Дамаска. Я имела изрядную долю свободы, Но, конечно, эта свобода резко ограничивалась установленными официальными властями рамками для всех, без исключения журналистов. В отличие от стрингеров и блогеров, я не могла, да и не хотела рисковать, нарушая их запреты на перемещение по стране или несанкционированный сбор информации. Здравый смысл был при мне. Но, сами понимаете, в таких условиях на фоне более горячих репортажей коллег из телеков как мы в своей среде называли телевизионных корреспондентов и свободных поэтов, которые работали за свой счёт, но имели возможность продавать материал любому СМИ, моя значимость как журналиста уверенно падала к нулевой отметке. Мне срочно нужна была сенсация, но не путём риска для жизни и для репутации агентства. С утра до ночи я судорожно перебирала темы, сюжеты, возможно, интервью с представителями режима, но всё это не находило отклика у руководства в Москве. Все мои идеи отвергались, всё с большим градусом раздражения и недовольства моей работой. Нужно было что-то делать. Эта идея пришла ко мне спонтанно. На одном мероприятии совершенно тупом, честно говоря. В очередной раз в поисках тем я попёрлась на концерт в Дом оперы. Я даже не помню, что это было. Какие-то дети устроили показательное выступление в честь отбывающих на фронт военных. Дико политизировано и примитивизировано как это обычно бывает со всем, что связано с официальной пропагандой и детской самодеятельностью. Там, в фойе, я и увидела его. Даже не увидела, нет. Помню, как сердце ушло в пятки, когда к прозрачным дверям ярко залитого солнцем зала подъехали три шикарные машины, и из центральной двери лёгкой походкой выпорхнул он. Высокий, уверенный в себе, расслабленный, невыносимо красивый тёмно-пепельные густые непослушные волосы, светлая кожа, лёгкая щетина, голубые глаза. Он был в джинсах, расстёгнутой небрежно на шее тёмной рубашки и пиджаке в стиле кэжуал. Такой непринуждённый красавец, смотревший на всех одновременно и добродушно, и снисходительно, потому что понимал с детства, равных нет и не было. Нет кого ждать конкуренции. Его охранники вмиг собрали вокруг него невидимый щит недоступности — хотя он со всеми был максимально приветлив. В тот день я, в числе еще сотни других гостей этого нелепого мероприятия, смотрела на его истинную звезду. Именно на него пришли поглазеть все эти люди. Как бы умилительно маленькие детишки не пели патриотические песенки о Сирии, на него, самого популярного и желанного мужчину в сирийском правящем классе. Неофициальное лицо режима, одного из самых влиятельных его теневых руководителей, самых амбициозных и перспективных. Тридцатилетний красавец, он не сходил ни с местных, ни западных таблоидов. СМИ его любили и ненавидели, потому что именно он с лёгкостью ими дирижировал, как хотел. Являясь негласным руководителем сирийской пропаганды, одним из авторов и хранителей его идеологии. И при этом ни одного интервью. Ни одного слова прессе. Если и был в Сирии человек более обожаемый или ненавидимый, чем президент, то это был его неофициальный родной племянник — Василь Увидат. Я смотрела на него и понимала. Вот он нужен мне для интервью. Смогу его получить, выиграю джекпот. Меня он даже не заметил, конечно. Быстро проследовал с организатором этого глупого торжества в зал. Да чего я ждала? Знаете, когда видишь таких мужчин, невольно хочется, чтобы они пробежали по тебе хотя бы лёгкой, небрежной улыбкой. О таком обычно помнят годами. Это то, что тешит женское эго. Ради чего мы красимся, одеваемся и прихорашиваемся, кто бы что ни заливал. Что делается, это исключительно для себя. Влада задумалась машинально, поправила волосы, словно прихорашиваясь. Словно действительно воспоминания переносили её в тот день и в тот зал. «Не то чтобы я была в себе неуверена, но мою привлекательность нельзя назвать шокирующей, завораживающей. Я достаточно объективна и критична сама к себе». Доктор не стала её перебивать, задумалась над её утверждением. Вроде бы действительно, Влада относилась скорее к тому типажу женщин, которые влюбляли в себя при более близком знакомстве. Тогда, когда открывался их шарм, очарование, внутренняя харизма и природная сексуальность, заложенная в генетическом коде. Но вот можно ли было так влюбиться в неё с первого взгляда, да ещё на отдалении? Смотря на бледную, осунувшуюся от депрессии девушку, поверить в это было трудно. Но умудрённая опытом доктор, как женщина всё-таки понимала, во Владе было главное — порода. Даже в этом дурацком больничном халате без макияжа, с волосами она всё равно приковывала к себе внимание. «Стройная, даже худощавая. В то же время очень женственная. Томные светлокарие глаза, на солнце светящиеся янтарём, пухлые губы, очень редкого медового оттенка натуральные волосы». Влада тоже молчала, вспоминая ту себя. В последние недели она редко смотрела в зеркало. Не хотела, боялась, незачем. В её воспоминаниях она была всё ещё в том образе себя самой. Она мало красилась пудра, бесцветный блеск для губ. Исключением были глаза. Она всегда их подводила чёрным. Так ей ещё в 17 лет посоветовала тётка. Белла Константиновна знала толк в красоте. В своих 60 она могла дать фору многим 40-летним. Она сказала, что это ещё более подчёркивает янтарь её глаз. В Москве её макияж «Смоки Айс» часто относили к увлечению восточной культурой. Но, познакомившись с арабским миром в реальности, она поняла — что её мейкап был несоизмеримо более лёгким, чем у арабок. Те обычно мазали глаза несколькими слоями сурьмы, обрамляя их обильным количеством тени и туши. Со временем она даже пришла к выводу, что её макияж скорее не метод привлечь внимание, а способ защитить себя. Эта мысль посетила Владу после того, как она прочитала, что на Древнем Востоке, в частности, в Месопотамии или Египте, Все мужчины и женщины для защиты от злых духов из глаза обводили свои глаза чёрным цветом. Но Владу от злых духов такой приём так и не защитил.